Принцесса. Наши боги и богини считают войны довольно полезным делом. Иногда кто-то из них выбирает одну человеческую сторону, кто-то другую, и так они выясняют отношения. Делят смертных друзей и врагов, хорошеньких жриц и жрецов, яблоки и вино. Земли, которым покровительствуют, всякие сокровища, которые хранят на горе. Какая человеческая сторона выиграет, такой бог и победит. Для них это вроде как сыграть в настольную игру за чашей вина. Но чаще всё же бывают войны, на которые богам плевать. Недовольно смолкнув, они лишь наблюдают и, вероятно, изумляются в смертной глупости. Наша оказалась такой. Когда Гирия напала на Физалию, я была слишком мала, чтобы понять, что именно нам там нужно. Да даже отец не до конца понимал войну, задумала мама. Говорила, будто Физалия много о себе возомнила, будто ее волшебники, а там больше волшебников, чем у нас, начинают вмешиваться в дела других стран, будто они проникают в умы королей, императоров и консулов, и именно поэтому Физалию резко полюбили. Все охотнее ездят к ним, чем к нам, покупают у них, чем у нас, хотят дружить с их правителем. Даже желтая императрица и Итакаса, И голубая императрица Хиды, наши самые верные, давние друзья, стали бывать там слишком часто. Сейчас я догадываюсь, это была ложь. Волшебники не могут настолько нарушать правила, и способности воздействовать на других у большинства нет. Дело в ином. Физалия в прошлом — наша провинция. Так было веками. Провинций у нас много, но однажды именно Физалия — снискала особую благосклонность одного из наших королей, моего прадеда и Никихара, и стала независимой. Ей даже не понадобилось отвоевывать свободу, а потом она начала расцветать. Мы тоже не бедствовали, другие страны дружили и с нами, нам не было равных в сырье, вине, выделанной коже, в дешевых тканях и строительном мраморе. Но все равно мама злилась, особенно когда узнала, что физальский король... Гренорис вот-вот выдаст дочь за сына консула Игапты, самой большой процветающей страны на континенте Святой Горы. Страны с огромной армией и особым покровительством самого Зируса. Страны, мнившей о себе, по мнению мамы, еще больше. Повод нашелся вскоре. Случилась бойня на острове Пири. Тут территорию, полную вулканов и самоцветных залежей, мы делили со дня, как Физалия освободилась. Половину населения там составляли гирийцы, а половину — физальцы. Жили они дружно, работу делили на всех, добывали обсидиан, проясняющий разум, гематит, останавливающий кровь, и священный лазурит, облегчающий агонию. Говорили на обоих диалектах нашего общего континентального языка. Над замком дом верата союза двух правящих островом, патрийцев-наместников, гирийского и физальского, Развивались сразу два флага. Маме было мало этого. Залежами она хотела владеть безраздельно. На перей отправились ее младшие братья, чтобы убедить островитян перейти под нашу юрисдикцию, соблазнить их привилегиями вроде низких налогов. Но оказалось, не они одни вели подобные разговоры. гринорис лелеял те же планы. Он был убедительнее, щедрее, обаятельнее, большая часть народа уже выбрала Физальский путь, путь дружбы с охочими и гоптянами. За попытку убить Дум-Верат и захватить власть моих дядь растерзала разъярённая толпа, ну а вскоре, несмотря на официальные извинения короля за эту расправу, мама ввела войска сначала на остров, потом на Физальскую столицу во имя мести и превентивности. Она верила, что это убийство — лишь часть будущих козней Гринориса. Она верила и во многое другое, о чём мы больше не говорим. Сейчас я понимаю, она, никогда не любившая братьев сверх меры, скорее всего, знала, куда отправляет их. Хилых, бестолковых, но постоянно требовавших должности в Сенате и ужасно мечтавших о славе. И не просто так, задолго до этого... По гиреи поползли чудовищные слухи, якобы физальцы дичают. Перенимают всё больше тёмных практик у иговтян, например, мумифицировать тела в надежде оживить их. Вспоминают собственные древние зверства, такие как обычай сбрасывать со святого утёса или скармливать свиньям слабых младенцев. «Мама доводила меня до тошноты, то рассказывая подобное, то кроваво расписывая мучения дядь. А я не задумывалась о том, что святое море нельзя сквернять кровью, тем более детской. Это правило соблюдают все страны. Как не знала я о том, что физальцы не выращивают свиней, их кормит рыболовство, а не скотоводство. Мама твердила, «Игапта растит ручное чудовище. Если не призвать физальцев к порядку, они вместе уничтожат нас. Это мы должны главенствовать на континенте. Мы, не кто-то другой». Её глаза горели, она сама надевала торок, сбрала два меча, в нарушение правил лишь у одного было женское имя, у второго мужское, и шла в бой. Лишь многим позже я поняла, она опутывала меня жестокими выдумками. А тогда безнадёжно раскаивалась за то, что киваю с пустым сердцем, за то, что мне не жалко болтливых дядь, толстого и тонкого, с одинаково кислыми лицами и быстрыми глазами за то, что, считаю, надо было им сидеть дома, а физальцы — никакая не часть нашей цивилизации. У них же волосы другие, одежду они носят странную. И вообще, они ведь были таким же древним народом, как мы, пока однажды беда не вынудила их покориться. Мы воевали год. Боги нами так и не заинтересовались, а вот и гапта физальцам помогла. Брак случился, все кончилось без приобретений для кого-либо, зато С потерями для всех. Я до сих пор гадаю, зачем было начинать. Мама поражение не перенесла, прыгнула с утёса почти сразу, как отец запросил мира. Ужасно, но я оскорбела меньше, чем подобала. Мама к тому времени казалась сумасшедшей и чужой. Мне не нравилось, что она постоянно уезжает командовать армиями и сечёт плетьми каждого, кто спрашивает «Госпожа, когда остановится война?» Или кричит на улице «Нет бойни, нет королеве Лину была тяжелее, а они с мамой очень любили друг друга. После её смерти он прибирался на могиле каждые несколько дней. Но та война принесла мне и хорошее, одно единственное. Эвера. Ему было 15 на три года больше, чем Лину. Он обычный ученик военного медика, попал в плен в одной из последних битв. Его выловили из воды, когда потопили корабль, где тот медик находился. Эвер никогда не рассказывал о том дне ничего, кроме единственной детали, что, даже теряя сознание, очень боялся падать, потому что вода была в трупах. А когда очнулся, наш медик, осматривавший его, уже нашёл на левом запястье, где и у всех меченых, маленькую, устремлённую к локтю стрелу, и доложил об этом отцу. Здесь сошлось всё, то, как быстро начали готовить перемирие, то, что Эвер ненадолго забыл своё имя, то, что его оказалось некому спасать. О нём вообще не вспомнили, а если бы вспомнили, вряд ли бы это помогло. Отец почти сразу решил его не отдавать. Мама разбила его сердце, теперь он ужасно боялся потерять ещё и меня и готов был на что угодно, лишь бы я обзавелась гасителем прямо сейчас. К тому же Эвер хрупкий, брошенный, спокойный, вежливый. Сразу ему понравился. А Эверу, хотя признался он намного позже, понравился мой отец. Неудивительно, хозяева, как правило, нравятся всем. С ними чувствуешь себя нужным и обогретым, даже если они просто тебе улыбаются и спрашивают, который час. К тому же старый физальский медик был вовсе не опекуном, а владельцем Эвера. Плохо с ним обращался, держал как прислугу, делал мерзкие вещи, которых маленькая я не могла даже вообразить. И когда мой отец предложил Эверу отдельные покои, хорошую одежду и возможность... Всё свободное время жить, как вздумается, он согласился. К тому же, наверное, ему было обидно. Физальцы бросили его, без владельца, который в той битве погиб. А для них просто не существовало, как и всех прочих рабов. Я не ждала его и не так, чтобы хотела нашей встречи. Мои силы пока вели себя спокойно. Дважды я предугадала исходы битв, имена военачальников, которые к нам не вернутся, и тех, которые маму предадут. Один раз неосознанно записала список кораблей, которые физальцы к концу войны потопят. Пару раз отпихнула силой мысли слог, пытавшихся оторвать меня от мамы. Я всё время вцеплялась в неё, когда она собиралась на линию боёв и тащила за зрелищами бедного перепуганного Лина. Ещё были кошмары, но магическая или природы, не помню. Вроде они походили на более поздние, уже точно магические, вязкие, липкие, полные то тварей, разрывающих меня на части, то огня, в котором я горю заживо. Так или иначе, я не мучилась сильно и никому не желала зла, а значит, оставалась в уме. Но отец всё равно беспокоился только больше и заражал меня страхом. Слишком часто спрашивал, как ты себя чувствуешь, Орфа? слишком часто одергивал. «Не смотри на кухарку так пристально у Орфа. Вдруг ты что-то ей сделаешь?» «Что тебе снилось, Орфа?» И когда мама не стало, моя судьба была решена. «Орфа — это Эвер, он твой гаситель. В день, когда отец сказал это, я, как обычно, возилась в саду. Пыталась пристроить в тенистом уголке у крепостной стены лесные ландыши. Земля там была каменистая». Щебёнку предстояло сначала расковырять и убрать, потом всё прорыхлить, полить, удобрить и только уже дальше сажать. Этим я и занималась, орудуя то маленькой лопаткой, то, когда теряла терпение, ногтями. Голос отца отозвался мурашками в моей взмокшей спине. Я замерла, уставилась на потревоженного краснопузого жука-толстяка, бежавшего наутёк по земляным руинам. Позавидовала ему. «Орфа?» Снова позвала отец, но я чувствовала, он стоит по-прежнему далеко. Даже он меня побаивался. Второй человек молчал. Я медленно положила лопатку на траву, поднялась. Постояла так несколько секунд, глубоко дыша через нос, затем быстро обернулась. «Отец, моя любимая темная гора, казался особенно огромным и грозным из-за существа, которое было рядом. Оно смотрело на меня внимательно, наверное, так же настороженно, как я на него». Оно было в белом. Не наш нигерийский цвет. У нас э, любят бежевые, медовые, красные, серые, синие краски, а тут белая туника — нет, рубашка. Судя по тому, что вместо шнуровки ряд перламутровых пуговиц и свободные штаны, которые у физальцев, кажется, называются швары. Светлые волосы, почти как у мамы, не слишком длинные, похожие на прохладное подсвеченное солнцем облако но существом я назвала его из-за глаз. Бирюзовых, прозрачных и больших. Больше, чем у всех в нашей семье. Больше, чем у придворных и слуг. Странно, но в тот момент я подумала, всё правильно, Физалия и должна была снова стать отдельной страной, рано или поздно. Там люди с совсем другими глазами, цвета моря, которые они избрали покровителем в древние-древние времена. Как вообще могли они подчиниться таким, как мы, людям с глазами цвета медной монеты, оливковой древесины, темной ночи? Но так случилось. Были мрачные годы, которые этому поспособствовали. «Привет», — тихо сказал он. У него был еще юный, но глубокий голос и совсем слабый акцент. Все согласные звучали чуть мягче, чем на самом деле, будто скруглялись. Я все стояла, растерянно перебирая грязными пальцами воздух. этот эвер да? Был таким белым, а под моими ногтями густо чернела земля. Я поморщилась и отвернулась, неожиданно разозлившись на папу. Нашел время. Мог бы велеть причесать меня и одеть в платье, и все такое. «Вот видишь», — снова заговорил папа, «не просто с ней, злая моя дочура, вся в мать». Я вспыхнула. Пожалуй, это худшее, что я когда-либо слышала. Захотелось подобрать камень и бросить в этих двоих, но я сделала иначе. Опять в упор уставилась на отца и мысленно дернула сразу за оба его пышных уса. Он охнул, схватившись за место между носом и губами. В темных глазах блеснула такая обида, что я сразу устыдилась. «Это же папа, и он старается». «Так ли непросто?» Эвер спросил словно в пустоту, а больше ничего не сказал. Его не развеселила и не разозлила моя выходка, он ее будто не заметил. Это было странно. Выглядел он лет на пятнадцать, а одержался, как совсем взрослый. Отец задумчиво на него посмотрел. «Ты осторожнее». Он отвел ладонь, за которой, как оказалось, уже зажглась знакомая, любимая мною улыбка. «Но не думай, она у меня очень хорошая, только вот...» «Она здесь». Тихо, прервал Эвер. Я растерялась снова, отца не полагалось перебивать. «Не стоит говорить так, будто ее нет». Это, видимо, было какое-то правило, которого я не знала. Отец, смутившись, кивнул, расправил плечи, пошел мне навстречу, приблизился и приобнял, насколько позволял его огромный рост. Я сразу успокоилась и прижалась к его теплому боку. От него пахло кожей и маслом, наконец-то, не разогретым металлом. Торакс он перестал носить не так давно. А весь год мама заставляла надевать его, боясь покушения со стороны недовольного народа. Хотя недоволен народ был по-прежнему всего ею. «Пойдем познакомитесь». И он повел меня к Эверу. Я шла покорно, только украдкой вытирала грязные руки. Одну о свою тунику, другую об отцовский плащ. Когда мы поравнялись, Эвер так и не шелохнулся. Он продолжал внимательно меня разглядывать, и я поняла, что еще с ним не так. У него медленные глаза. Они двигались, но в половину, не так быстро, как у отца, Напоминали самоцветы, но в то же время казались чуть заледенелыми. Ещё он был бледным, бледнее нас. В мраморно-нежных мочках ушей блестели серебряные гвоздики, а на шее темнел широкий, розоватый с багровыми краями след, охватывая её. Я понимала, что это неправильно, но уставилась на повреждённую кожу, во все глаза испугалась. Эвер этот взгляд поймал, спокойно коснулся полоски пальцем, провел влево. «Я носила ошейник, но больше не буду», «Всё обязательно скоро заживёт, не переживай». Наши глаза встретились, и он вдруг улыбнулся, слегка наклоняясь. В его лице, правда, читалось это. Благодарность вместе с пониманием. Я всё ещё была грязной и красной от злости из-за слов про маму, но мне стало чуть получше. Я не решилась улыбнуться в ответ, но кивнула. «Дай ему руку, орфа попросил отец. Он не вмешивался в разговор. Я с сомнением посмотрела на Эвера, почему-то желая, чтобы он кивнул. И правильно, кивка не последовало лицо дрогнуло. Там отразился, пусть не страх, но какое-то страдание. Отец тоже это заметил. «Хорошо, Эвер, дай ей руку первым, она не укусит». Это тоже стоило ему усилия, но меньшего. Он наклонился еще, и белая худая ладонь замерла в воздухе. Взгляд не отрывался от меня. Глазами я спросила, «Можно?» И теперь он кивнул. Я с одной рукой за его кисть, сразу почувствовав приятную прохладу пальцев, а другой не смело подняла рукав рубашки. Понадобилось совсем чуть-чуть. Стрела была там точно такая, как мне описывали, без пламени, на наконечнике, устремленная к локтю. Эвер также осторожно коснулся моей левой руки и отодвинул ткань. Язычок пламени, охватывающий мою стрелу, мигнул золотым, потом красным и снова почернил. Также вспыхнула погасла стрела Эвера метки, неразрывно связанные по воле богов, признали друг друга. «Вот и всё не так страшно, правда?» — тихо спросил он, но его пальцы подрагивали в моих. «Я еще не понимала, что дело в самом касании, думала, он волнуется или стесняется, ведь сама я волновалась и стеснялась очень сильно». «Ого!» — только и получилось сказать, и я не сразу сообразила, что заговорила впервые с их с отцом появления запачкала Это я говорила о следах своих грязных пальцев на его белой коже. Он покачал головой, улыбнулся снова и, освободившись, стал отряхиваться. Даже это он делал аккуратно и как-то невесомо. Голову опустил, светлые ресницы прикрыли глаза, на лоб подали волосы. Мамины были, несмотря на внешнюю лёгкость, жёсткими, как щетина. Интересно, какие у него? «Чувствуешь что-нибудь?» — пробормотал отец. Судя по тому, что Эвер молчала, вопрос предназначался мне. Я помотала головой. Правда, не чувствовала, по крайней мере, ничего магического. Может, почувствовала бы, если бы прежде мне было плохо. Но мне не было. Ладно. Он прокашлялся. Я вдруг поняла, ему хочется скорее убраться подальше. Не знаю, почему. Тогда я вас оставлю. Мне еще сегодня говорить с вдовами наших гоплитов. А Лину хорошо бы поддержать детишек. «Я опять буду обедать без вас?» Все-таки вырвалась, хотя я даже зубами щелкнула в надежде прикусить язык. Поздно, ляпнула, да еще с обидой. «Дела, дочура». Отец снова потрепал меня по плечу. Ладонь была очень горячей. «Сама уже понимаешь, войны кончаются, беды остаются. Зато можешь сегодня пообедать в саду». Он легонько кивнул на Эвера. «Может, вместе». Я снова подняла глаза, Эвер слушал молча со странным лицом, на котором будто бы опять читалось сочувствие. Кого он жалел, меня, отца или себя, вынужденного отныне и навеки сопровождать чужую девочку из вражеской страны, девочку, которая может в любой момент сойти с ума и убить его? «Хочешь?» — без обиняков спросила я, грозно глянув из-под лобья. Вдруг поняла, что обижусь, если он откажется. Он кивнул без колебания, и, отец, не скрывая облегчения, нас покинул. Едва он скрылся за большими лохматыми кипарисами, нёсшими в моём уголке караул, я подступила к Эверу ближе и окинула его новым взглядом. Ещё раз рассмотрела белую одежду и простой кожаный пояс, перетягивающий рубашку и серебряные серёжки и пальцы, без единого кольца, Непривычно для Гири, где не унизать себя перстнями — всё равно, что выйти на улицу голым. Мне ещё не полагались кольца, но Лин их уже носил, и тем более должен был надеть Эвер. Я взяла его руку снова и стала придирчиво рассматривать пальцы. Он лягунько дёрнулся. — Ты не думай, — сказала я ему, — я ещё не сумасшедшая. Он промолчал, но глаза многое сказали. «Не трогай меня, пожалуйста». Не злое, не презрительное, ни снисходительно взрослое, просто усталое и почти умоляющее. Мне стало неловко, я его отпустила. Снова, кажется, начала краснеть, я ведь чувствовала что-то не так. Но я была слишком маленькой, чтобы понять, почему лучше, правда, не дотрагиваться до него лишний раз. Даже отец ведь не дотрагивался, хотя обычно хлопает по плечу или спине всех, кто хоть сколько-нибудь ему нравится». Я списала это на свои грязные руки и на страх. «Ладно, пойду сажать цветы». Мне уже тоже хотелось как-то спрятаться. Не дожидаясь ответа, я развернулась, побрела к стене, снова начала перебирать пальцами воздух. «Я могу помочь?» Тихо донеслось в спину. Я не стала оглядываться и говорить «нет», только помотала головой. Почему-то точно знала, он не будет навязываться. Знала, что для него не навязываться важно. «Я должен быть с тобой как можно больше», — все же напомнил он, и это «должен» кольнуло меня. Глупая, я же ненадолго забыла, что Эвер — моя обслуга, ну или почти обслуга, не знаю точно, как это называть. Обслугой гасителей называла только мама. В общем, Эвер здесь не потому, что я ему нравлюсь. Он здесь по приказу отца и потому, что... Иначе я могу сойти с ума, лишиться ног или без всякого предупреждения превратиться в сухую горбатую старушку без глаз. Тогда сядь он там, в тени». Всё так же, не оборачиваясь, я махнула грязной рукой в сторону кипарисов. Солнце высоко. Я не видела, послушался ли он, шагов тоже было не слышно. Не хотелось проверять. Я вернулась в свой уголок, взяла лопатку и принялась сосредоточенно выковыривать из земли самые крупные камешки. «Ужасное место, уродское!» Но только здесь садовники не насовали гадких роз, гортензии и гвоздик, обожаемых мамой. А ещё тут достаточно тенисто, чтобы ландышам было хорошо. Земля не такая и плохая, если порыхлить. В другом уголке у меня отлично растут лесная земляника и виолы, хотя в пору расти скорее каким-нибудь колючим жителям пустынных долин и гапты. Я принялась за работу, это помогало меньше думать и о мёртвой маме, и о лине с отцом, которых я не увижу до вечера, и о том, что теперь у меня есть обслуга. Обслуга, которая, видимо, будет отвечать за меня. Обслуга, за которую буду отвечать я, потому что нет-нет-нет, я не хочу сходить с ума и кого-то убивать. Эвер вроде славный, очень даже. Я буду общаться с ним, как с другими, работающими в замке людьми, просто постараюсь держаться подальше, чтобы в случае, если я начну сходить с ума слишком рано, он успел спрятаться или убежать. Я ужасно боялась этого. Ну, сумасшествие Правда, боялась. Спасибо маме и папе. Я успела узнать, что даже гасители не панацея. Рано или поздно волшебник всё равно увечится и сходит с ума. Хорошо, если в таком порядке. От коллеги вреда всё-таки меньше. Но не всегда. Брат нашего прадеда, того самого и Иникихары, перебил целый пляж, когда лишился рассудка. К тому времени он уже двигался только на четвереньках — Спина не разгибалась от дикой боли, хотя ему было лишь двадцать пять или около того. Так случается чаще всего, если дар очень сильный. У брата-продедушки был такое даже летал, чего не умеет никто много веков. Я не была и в половину так сильно оно всё равно иногда становилось жутко. А потом я от страха отмахивалась и уверяла себя, что мне повезёт. Повезло же моей прабабушке Эагре. Жене и Никихара. Хотя, так сказать, умерла-то она тоже молодой. И все же. Кому-то везло дожить и до сорока, и чуть больше. Я все рыла землю, пытаясь сделать ее пригодной для ландышей. Они, склонив белые головки, наблюдали за мной из густка тени, где я их укрыла. Каждый был вкопан во влажный кусочек родной лесной земли. Каждый предстояло хорошо посадить. Эвер тоже на ландыш похож. Странная мысль, я не заметила, как захихикала из-за неё, но, правда, у Ландыша белые цветки, широкие плотные листья, сама осанка, или не знаю, как это обозвать, какая-то благородная, и тень. Я почему-то была уверена, что Эвер любит тень, что правильно я его услала туда. Он всё это время молчал, я вроде чувствовала его взгляд, но боялась повернуться и проверить. Что, если он подумал? Подумал, да, и ушел. Решил побыть со мной в какой-нибудь другой раз. Если я совсем ему не понравилась, раз не хочу разговаривать, если... Ты устала? Раздалось над головой. Сходи лучше к пруду замхом Я не вздрогнула. Я вообще почти никогда не вздрагиваю наоборот. Замерла с занесенными над разрытой ямой руками. Подняла глаза и увидела Эвера рядом. Он присел на корточке, забрал мою лопатку, прищурился, оглядывая землю, а потом решительно копнул ее с такой силой, что поддел сразу много камней. Они полетели в стороны, в том числе на его штаны. Он и не заметил. замхом бездумно переспросила я. Он кивнул. «Ландыши любят мох. Лучше окружить их. Им он будет удерживать воду, если что». «Если что?» — уточнила я. Он улыбнулся. «Например, если забудешь полить». В лесу почти всегда довольно влажно, ты ведь знаешь. Я не знала, но не могла сказать. К замковой территории, с противоположной от моря и города стороны, прилегал лес. Но туда в основном ходили слуги за грибами, ягодами, дичью. Меня лес завораживал, я порой просилась с ними и даже тащила на прогулку отца, но всё-таки случалось это редко. Я не знала, как, чем лес живёт. Всякий раз была уверена, что его сырая, тенистая зелёная прохлада — чарующая случайность, которую мне повезло застать. Я кивнула и пошла, ничего не ответив. Но всё это время, пока добрела до выложенного камешками водоёма, пока нашла место с самыми густыми изумрудными подушками, пока оторвала немного в тех местах, где садовники особо не заметят, я продолжала думать. Почему всё-таки он решил помочь? На его месте я бы радовалась, что меня отослали просто отдыхать в тень. Разве он не должен бояться приближаться ко мне лишний раз? Проблема гасителей, их поиска, в том и есть. В отличие от остальных демосов, гасители часто скрывают клеймо. Не хотят быть привязанными к чужому человеку, ведь если попадутся, как Эвер, Их могут и заставить, особенно если волшебник высокопоставленный, если помощь ему — вопрос безопасности государства. В наших законах даже прописано, каждый гаситель обязан исполнять долг. Это не то правило, за нарушение которого накажут боги, но то, за исполнением которого внимательно следят люди. Матери гасителей или повитухи должны сообщать о появлении таких младенцев сразу. Конечно, это не работает, узы на много лет... Угроза смерти от руки сумасшедшего. Никто не хочет этого для своего ребёнка. Гасители прячутся. Содрать кожу с клеймом нельзя. Поверх татуировок и шрамов оно тоже проступит. Даже если отрежешь руку, оно появится на другой. А может и на лице. В детстве я не понимала, как это несправедливо. А ещё несправедливее, что ни один другой демос не связан такими ограничениями. В детстве я и заподозрить не могла, к чему само наличие закона о долгих гасителей приведёт меня, моего брата, его друзей и Эвера. Я вернулась с ладонями мокрыми от мшистой тяжести. Зелёные подушечки лежали на них и пахли лесом. Удивительно, ведь лес был далеко. Эвер уже разрыл, удобрил и даже палил землю. А теперь просто сидел на корточках и внимательно смотрел на меня снизу вверх. Странно. Лёгкий ветер... Дрожал в его волосах, взгляд казался оживлённым, будто Эверу нравилось то, чем он занимался. Он молча кивнул на ландыши. Похоже, смирился, что я не слишком-то разговорчивая. Я сложила мох в траву, сходила за саженцами, принесла их и начала расселять в новом жилище. Эвер аккуратно присыпал каждой землёй и снова немного поливал. Потом мы уложили вокруг мох. Всё это время между нами висела тишина. Получилось не так, чтобы красиво. Ландышам не понравилась пересадка. Они понурили головки и листья. Я расстроенно оглядела их и вздохнула. «Не переживай», — сказал вдруг Эвер. «На «Но новом месте всегда тяжело. Нужно привыкать». Я медленно повернула к нему голову. Поняла, что он вовсе не о цветах. «Расскажи о себе». Выпалила я, прежде чем прикусила бы язык. Опять как с папой. Запоздала, клацнула зубами. Эвер явно это услышал, на секунду приподнял широкие брови полумесяца. Ну, хоть что-то. «Что, например?» — спокойно спросил он, тоже не отводя глаз. Я не могла понять, неприятно ли ему, и потому терялась. «Ну, ну...» — теперь прикусить язык хотелось из-за глупости. «Почему ты не убегаешь, например? Или только задумал побег?» Эвер помедлил, не меняясь в лице, но потом его губы дрогнули так сильно, будто он вот-вот расхохочется. Они даже приоткрылись и мелькнули зубы, ровные, белые, островатые и крупноватые, ровно настолько, чтобы оставаться красивыми. «Так я тебе и сказал», — форкнул он, и я невольно улыбнулась в ответ. Мы продолжали друг на друга смотреть. «А если серьезно, нет, Орфа, нет, мне некуда идти» он опустил глаза и стала выравнивать мох я смотрела на его губы но светлые ресницы пытаясь ко всему этому привыкнуть было пора шумно выдохнула и требовательно спросила это почему эвер молчал но я уже не могла оставить его в покое ты ты что не хочешь домой это плохо укладывалось в моей голове и не расстраиваешься что твой демас раскрыли Что ты здесь, что я здесь, что мы брали друг друга за руки и теперь связаны. Но этого я не произнесла. Эвер снова посмотрел на меня, теперь как-то странно. Словно бы с удивлением. Я не знаю. Трудно было угадать, какому из двух вопросов относится ответ. Или к обоим. Пока не знаю, многого не знаю, но обязательно пойму, как и ты. Это было правдой, я тоже запуталась, я оробко кивнула. Что касается демоса Эвер поднял руку, поправил волосы, убрал падающую на лоб густую копну. Серьги блеснули. Не все скрывают его. Я и не думал, что буду это делать, просто в моём даре никто прежде не нуждался. Никто? Я не поверила. Сорвала пучок травы, стала протирать им руки, даже не замечая, что пачкаю только сильнее. Но, говорят, в Физалии в последнее время родилось много волшебников, и вообще всегда было немало. «И там достаточно гасителей», — Эвер кивнул. «Звучало невероятно. В нашей-то стране гасителей не найти. Закон о долге у нас отменили несколько лет назад. Физальские гасители сами решают, помогать ли волшебникам. И большинство отвечает «да» на этот вопрос, просто из милосердия. И потому что волшебники ценят их». Я понурилась. Война, которую начала мама, и так казалась мне неправильной. А после такого признания и вовсе выглядела дикой. «Физальце что, цивилизованнее нас?» «Со мной проще», — продолжил Эвер. Тон его изменился, стал холоднее. «Во мне не нуждались. Хозяин воспринимал моё клеймо как вложение в будущее и надеялся позже перепродать меня подороже. В какой-нибудь другой стране, где в гасителях больше нужды. А до этого я был нужен ему для...» Я подняла глаза, мне показалось, что он стал бледнее, что немного начал задыхаться. Других вещей, разной помощи, вот. «Хозяин», — повторила я. Прозвучало вопросительно. Слово ассоциировалось у меня только с папиным клеймом. Хороший человек, который умеет всех поддержать шуткой или делом, любит танцевать на винограде, печь лепёшки на пару с главной кухаркой и колоть дрова. Ловко заправляет одеяло в пододеяльник, может сам отправиться на охоту за местным ужином или наловить рыбу в море и знает, что где лежит, даже если об этом забыли все управляющие и мама». «Хозяин», — повторил Эвер, все тем же неживым голосом. «Да, но это другое. Другое, просто забудь пока, хорошо». Я не шевелилась, кивнуть не получалось, почему-то стало страшно. «Расскажи мне о себе». — повторила я и прибавила твердости. «Все, я хочу знать. Ведь теперь вместе, правда?» Он опять приоткрыл рот в удивлении. Потом его глаза сверкнули яркой бирюзой. Пальцы, такие же грязно-черные, как у меня, потянулись к шее, но, не тронув ее, опустились. Он явно колебался, но, наконец, что-то решил. «С чего бы начать?» — вздохнул он. «Пожалуй, с того, что есть на свете рынки, где продаются люди».